А знаешь, дядя Кузя, я ведь тоже люблю подарки. Да я ведь даю тебе подарки с самого утра. Разве не подарок познакомиться с такими диковинными зверями? Подарок, конечно. Но дядя Кузя, мне бы хотелось что-нибудь такое на память, чтобы я мог и потом дома на это посмотреть и вспомнить Австралию. М Что бы это могло быть, а? Придумал! Только нам придется спрятаться в кустах. Ой, дядя Кузя! Что это там на ветке сверкает? Это трепещут, танцуют райские птицы. Больше нигде не увидишь такого фантастически красивого зрелища. Птицы размером с небольшого голубя, одеты в яркие, переливающиеся перья. Сами перья тоже необычны. Они очень тонкие, мягкие, похожи на волосы. И вот эти перья-волосы каскадом свисают с тела птицы, а она то раскинет их халом веером, то сядет на ветку так, что все перья повиснут вниз, и птица окажется золотой. Я надеюсь, какое-нибудь перышко упадет, а когда райские птицы улетят, Мы его поднимем. Оно и будет тебе подарком на память. Ура! Ой, все улетели. Испугались. Я же не хотел их пугать. Я просто обрадовался. Ну, что ж теперь делать? Раз улетели, пойдем поищем перышко. нашел нашел ой какое красивое Мне бы его теперь только не потерять а знаешь что дядя кузя даже если перышко потеряется то останутся про него стихи я уже придумал Сверкает и искрица какая красота подарок райской птицы из райского хвоста!